Невозможно глазами взять, без того, чтобы одновременно отдать. Глаза обнажают другому ту душу, которая пытается обнажить его. Поскольку это происходит, как можно видеть, только при непосредственном взгляде глаза в глаза, здесь устанавливается самая полная взаимосвязь во всей области человеческих отношений. Отсюда только становится окончательно ясно, почему стыд заставляет нас смотреть вниз и, Избегать взгляда другого. Несомненно, не только потому, что так мы освобождаем себя, по крайней мере, от того, чтобы чувственно констатировать, что другой смотрит и как он смотрит на нас в этот неловкий и трудный момент. Нет. Более глубокая причина этого в том, что опускание моего взгляда частично лишает другого возможности меня разоблачить. Взгляд в глаза другого — служит не только мне для того, чтобы познать его, но и ему для того, чтобы познать меня. По линии соединяющей глаза взор переносит к другому личность человека, его настроение, его импульс. Страусовая политика имеет в этом непосредственно, чувственно-социологическом отношении и действительную целесообразность. Тот, кто не смотрит на другого, в самом деле до некоторой степени лишает того возможности видеть себя. Один человек присутствует для другого в полной мере не тогда, когда тот на него смотрит, а только тогда, когда он и сам смотрит на него. Социологическая важность зрения в первую очередь связана, однако, с выразительным значением лица, представляющегося взору в качестве первого объекта при контакте между людьми. Мы редко отдаём себе отчёт в том, насколько практическая сторона наших отношений зависит от взаимного знания, знакомства, не только в смысле всего внешнего или мгновенных намерений и настроений другого, но того, что мы сознательно либо инстинктивно узнаём о его бытии, о его внутреннем фундаменте, о неизменности его сущности. Это неизбежно окрашивает наши моментальные и долговременные отношения к нему. А лицо же является геометрическим местом всех этих познаний. Оно есть символ всего того, что индивид принёс с собой в качестве обстоятельств в своей жизни. В нём отложилось всё то из его прошлого, что осело на дно и превратилось в его постоянные черты. Когда мы воспринимаем лицо человека в таком значении, хотя последние служат прежде всего практическим целям в общении, привносится надпрактический элемент. благодаря лицу человека понимают уже по его виду, а не только по его действиям. Лицо, рассматриваемое как орган выражения, имеет, так сказать, сугубо теоретическую сущность. Оно не действует подобно руке, ноге всему телу, оно не осуществляет внутреннего или практического поведения человека, а только рассказывает о нём. Тут особый богатый социологическими последствиями тип знания, который достигается благодаря зрению, определяется тем, что облик есть существенный объект межиндивидуального видения. Это знание знакомства есть ни что иное, нежели познание. Да некоторые, хотя и очень непостоянной степени, мы с первого же взгляда на человека знаем, с кем имеем дело. И если мы, как правило, не осознаем этого факта и его фундаментального значения, то потому что мы, минуя этот сам собой разумеющийся базис, сразу же направляем наше внимание на опознаваемость особых черт и уникальных смыслов, которые будут определять наше практическое поведение по отношению к данному конкретному человеку. Но если попытаться достичь осознания этого само собой разумеющегося, то поражаешься, Как много мы знаем о человеке уже после первого взгляда на него. Это не выразить в понятиях и не разделить на отдельные характеристики. Мы быть может вообще не можем сказать, кажется ли он нам умным или глупым, добрым или злым, темпераментным или вялым. Всё это предмет познания в обычном смысле. Суть скорее всеобщее свойство, которое он разделяет с бесчисленным множеством других людей. А то, что нам сообщает первый взгляд на человека, не может вовсе быть разложено и сформулировано в понятие и выражение. Хотя это навсегда останется тональностью всего, что мы впоследствии узнаем о нём. Это есть непосредственное схватывание его индивидуальности, которое обнаруживает вид его, в первой очереди его лица. перед нашим взором, и при этом принципиально не важно, что тут происходит достаточно много ошибок, и многое подлежит потом коррекции. Лицо является взору самое наглядно совершенные знаки неизменной натуры человека. И всего того, что из его жизненного опыта осело на неизменное дно его существа, но вместе с тем оно меняется под воздействием переменчивых моментальных обстоятельств. Здесь имеет место нечто совершенно уникальное. Всё общее над индивидуальная природа индивиума постоянно является себя в специфической окраске минутного настроения, его наполненности, импульсивности. Жедина твёрдая и текуче многообразная составляющие нашей души предстают абсолютно совместно, так сказать, одна всё время видна в форме другой. В этом крайняя социологическая противоположность между зрением и слухом. Слух даёт нам только откровение человека, заключённое во временную форму, а зрение ещё и постоянную составляющую его природы, отражение его прошлого в бесщественной форме его черт, так что мы видим перед собой, так сказать, последовательность его жизни в одновременности. Ибо выше упомянутое мгновенное настроение, которое, конечно, документируется и лицом, нам сообщается главным образом посредством речи, а в действительном эффекте зрения значительно преобладает постоянный характер познаваемой личности. Поэтому социологическое настроение слепого совсем иное, нежели у глухого. Для слепого другой фактически присутствует только в последовательности сменяющих друг друга высказываниях, беспокойная и беспокоящая одновременность всех сущностных черт, следов всех прошлых переживаний, которая отображена на лицах людей, скрыта от слепого. И в этом, возможно, причина того мирного и спокойного, равномерно дружелюбного ко всем окружающим настроения, которое столь часто наблюдается у слепых — Именно множественность того, что может показывать лицо, делает его часто загадочным. Как правило, то, что мы видим по человеку, интерпретируется с помощью того, что мы от него слышим, в то время как обратное бывает много реже. Поэтому тот, кто видит, не слыша, гораздо более смущён, обескуражен и обеспокоен, чем тот, кто слышит, не видя. Здесь, вероятно, заключён момент важный для социологии большого города. Жизнь в нём по сравнению с малым городом обнаруживает гигантский перевес оптического восприятия других над акустическим. И не только потому, что на улицах в малом городе человек сравнительно часто встречает знакомых, с которыми он обменивается парой слов и вид которых воспроизводит для него всю личность, а не только её видимую часть. Дело прежде всего в общественном транспорте. До распространения автобусов, поездов и трамваев в XIX веке люди вообще не попадали в ситуации, когда они могли или должны были смотреть друг на друга в течение многих минут или часов, не разговаривая при этом друг с другом. Современный транспорт во все возрастающей мере отдаёт подавляющую часть всех чувственных связей между людьми во власть одного лишь зрения и неизбежно изменяет тем самым в корне условия функционирования общих социологических чувств. Только что упомянутая большая загадочность человека, которого мы только видим, по сравнению с тем, которого мы слышим, является в силу упомянутого дисбаланса составной частью проблематики современного сознания. жизнеощущение, чувство дезориентации в жизни, одиночество и впечатление, что нас со всех сторон окружают запертые двери. В высшей степени целесообразная в социологическом плане компенсация разницы между органами чувств заключается в том, что услышанное запоминается во много раз лучше увиденного. Хотя то, что человек сказал, Само по себе безвозвратно уходит, в то время как для глаза он представляет собой относительно стабильный объект, уже поэтому человеческое ухо гораздо легче обмануть, чем глаз.